Земля. Ксения Ларионова. Закрыв последнюю историю болезни, протерла глаза и взглянула на время. Десятый час вечера. Я редко задерживалась на работе допоздна, но сегодня из-за этой проклятой проверки как раз такой день. Сейчас сложу карты на место, вызову такси, а дома залезу в горячую ванну с пеной. «Ксения!» Глянув на забежавшую в кабинет медсестру Ирину, я в удивлении привстала со стула. Девушка была охвачена паникой, руки дрожали, лицо застыло, испуганной маской. Сердце неприятно кольнуло. Не к добру это. «Что случилось?» «Только не кричи!» «Ну?» – протянула я угрожающе. «Смирнова сбежала!» «Что? Как? У нас ведь тяжелое отделение!» Из него выбраться сложнее, чем из тюрьмы. Мы хотели завтра перевести ее на профилактическое лечение, вот и снизили надзор. А она... Вы везде искали? Может, она где-то в больнице? И мы решили посмотреть внимательнее, так сказать, провести расследование. Обыскали все отделение, перетряхнули личные вещи и не нашли ничего особенного, кроме логотипа одного известного клуба. Это-то и заставило меня схватиться за голову. Жанна Смирнова поступила к нам около месяца назад с диагнозом биполярное расстройство и мания величия. Я очень боялась ухудшения состояния пациентки и обострения сопутствующих заболеваний. Однако опасения не оправдались. Лечение было успешным, и мы уже собирались перевести ее в общее отделение. Как вдруг эта хитрая бестия решилась на побег. «А завтра проверка! Что я скажу заведующему?» «Может, таблеточку?» – спросила медсестра. «Вряд ли она сейчас поможет», – пробормотала я. «Лучше яду». «Все настолько плохо!» «Не то слово! Мне жизненно необходимо вернуть пациентку обратно до завтрашнего утра». «Никаких зацепок, кроме логотипа известного клуба на вещах беглянки, у меня не было. Следовательно, придется отправиться в звезды. Чтоб вас всех!»